Глава вторая. Репликаторы. Вначале была простота. Объяснить, как возникла даже простая Вселенная, довольно трудно. Мне кажется, вряд ли кто-нибудь станет возражать, что было бы еще труднее объяснить внезапное возникновение во всей его полноте такого сложного, упорядоченного феномена, как жизнь или существа, способного создавать живое. Дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора убедительна, потому что указывает нам, каким образом простое могло превращаться в сложное, как неупорядоченные ансамбли атомов могли группироваться во все более сложные структуры, пока в конечном счете это не привело к созданию человека. Дарвин нашел решение, единственное приемлемое из предложенных до сих пор фундаментальной проблемы нашего существования. Я попытаюсь объяснить эту великую теорию в более общем плане, чем это принято, начав с периода, предшествовавшего началу самой эволюции. Дарвиновское выживание наиболее приспособленных — это на самом деле частный случай более общего закона выживания стабильного. Мир населен стабильными объектами. Стабильный объект — это совокупность атомов, которые достаточно стабильно или обыкновенно, чтобы заслуживать собственного имени. Это может быть единственное в своем роде собрание атомов, как, например, Матерхорн, существующий достаточно давно, чтобы имело смысл дать ему название. Или это может быть некий класс объектов, таких как капли дождя, возникающие с достаточно высокой скоростью, чтобы заслуживать общего названия, несмотря на то, что каждая отдельная капля живет очень недолго. Все объекты, которые мы видим вокруг себя и сущность которых нам хотелось бы объяснить, горы, галактики, морские волны, представляют собой в большей или меньшей степени стабильные атомные структуры. Мыльные пузыри стремятся принять сферическую форму. Это стабильная конфигурация для тонких пленок, наполненных газом. В космическом корабле стабильное состояние воды — это также сферические капли, но на Земле под действием гравитации вода в стабильном состоянии образует плоскую горизонтальную поверхность. Кристаллы поваренной соли стремятся принять кубическую форму, потому что при этом достигается стабильная упаковка ионов натрия вместе с ионами хлора. На Солнце самые простые атомы, атомы водорода, сливаются, образуя атомы гелия, потому что в преобладающих там условиях гелий более стабилен. Другие еще более сложные атомы постоянно образуются в звездах по всей Вселенной. Их образование происходило и в момент большого взрыва, который, согласно господствующей теории, положил начало возникновению Вселенной. Именно таков изначальный источник элементов, из которых построен наш мир. Иногда при столкновении друг с другом атомы соединяются в результате химических реакций, образуя более или менее стабильные молекулы. Такие молекулы могут иметь очень большие размеры. Кристалл, подобный алмазу, можно считать отдельной молекулой, в данном случае вполне стабильной, но одновременно и очень простой, поскольку ее внутренняя атомная структура повторяется бесконечное число раз. У современных живых организмов имеются другие, большие, чрезвычайно сложные молекулы, причем их сложность проявляется на нескольких разных уровнях. Содержащийся в крови человека гемоглобин представляет собой типичную белковую молекулу. Она построена из цепей более мелких молекул аминокислот, каждый из которых состоит из нескольких десятков атомов, расположенных строго определенным образом. В молекуле гемоглобина содержится 574 аминокислоты. Они собраны в четыре цепи, перекрученные между собой и образующие невероятно сложную трехмерную глобулярную структуру. Модель молекулы гемоглобина напоминает густой куст боярышника, но в отличие от настоящего боярышника, такой куст имеет не какую-то случайную и не очень четкую, а строго определенную неизменную структуру, повторяющуюся в организме человека без всяких отклонений в среднем 6 на 10 в 20 степени раз. Точная формула молекулы белка, такого как гемоглобин, стабильна в том смысле, что две цепи, образованные одними и теми же последовательностями аминокислот, всегда, подобно двум пружинам, будут принимать совершенно одинаковую трехмерную конфигурацию. Одни гемоглобиновые кусты образуются в нашем организме в этой предпочитаемой ими форме со скоростью 4 умноженной на 10 в 14 степени в секунду, а другие такие кусты столь же быстро разрушаются. Гемоглобин — одна из ныне существующих молекул, использованная мной для иллюстрации принципа, согласно которому атомы обычно образуют стабильные структуры. Здесь важно указать, что до возникновения жизни на Земле возможно происходила какая-то рудиментарная эволюция молекул с помощью обычных физических и химических процессов. Нет нужды придумывать какую-то предначертанность, цель или направленность. Если группа атомов в присутствии источника энергии образует некую стабильную структуру, она имеет тенденцию сохранять эту структуру. Самая ранняя форма естественного отбора состояла просто в отборе стабильных форм и отбрасывании нестабильных. В этом нет ничего таинственного. Это должно было произойти по определению. Конечно, отсюда не следует, что существование столь сложных объектов, как человек, можно объяснить на основе одних только таких принципов. Бесполезно, отсчитав сосуд нужное число атомов, стряхивать их с помощью внешнего источника энергии до тех пор, пока они не сложатся в нужную структуру. И из сосуда не выпрыгнет Адам. Таким способом можно получить молекулу, состоящую из нескольких десятков атомов, но организм человека содержит 10-26 степени атомов. Чтобы изготовить человека, вам пришлось бы поработать со своим биохимическим шейкером так долго, что возраст всей Вселенной показался бы одним мгновением, и даже при этом вы не достигли бы успеха. Вот здесь-то и приходит на помощь теория Дарвина в самой простой ее форме. Эта теория выступает на сцену в тот момент, когда медленное построение молекулы со сцены уходит. Представляемое здесь описание возникновения жизни не может не быть спекулятивным. По определению, никто не мог видеть, как это происходило. Существует несколько соперничающих теорий, но у всех у них есть некоторые общие черты. Описание, вероятно, не слишком далеко от истины. Существует много теорий возникновения жизни. В эгоистичном гене я не стал излагать их все, а выберу одну из них, чтобы проиллюстрировать главную идею. Но я не хотел бы создать впечатление, что это единственный или даже наилучший серьезный кандидат. На самом деле, в слепом часовщике, я умышленно выбрал другую теорию для той же цели. Глиняную теорию Александра Кернс-Смита. Ни в той, ни в другой книге я не присоединяюсь ни к какой гипотезе. Если я напишу еще одну книгу, я, вероятно, использую эту возможность для того, чтобы попытаться объяснить еще одну точку зрения немецкого математического химика Манфреда Эйгена и его коллег. Задача, которую я всегда стараюсь решить, касается тех основных свойств, которые должны занимать центральное место в любой хорошей теории возникновения жизни на любой планете, в особенности идеи о самореплицирующихся генетических единицах. Нам неизвестно, какое химическое сырье имелось на Земле в изобилии до возникновения жизни, однако среди возможных химических веществ, по всей вероятности, были вода, двуокись углерода, метан и аммиак. Все это простые соединения, имеющиеся, по крайней мере, на некоторых других планетах Солнечной системы. Химики пытались имитировать химические условия, существовавшие на юной земле. Они помещали эти простые соединения в сосуд и подавали энергию, например, ультрафиолетового излучения или электрические разряды, имитирующие молнии. После нескольких недель такого воздействия в сосуде обычно обнаруживали нечто интересное. Жидкий коричневатый бульон, содержащий множество молекул, более сложных, чем первоначально помещенный в сосуд. В частности, в нем находили аминокислоты, блоки, из которых построены белки, составляющие один из двух главных классов биологических молекул. До проведения этих экспериментов обнаружение природных аминокислот рассматривалось как свидетельство присутствия жизни. Если бы аминокислоты были обнаружены, скажем, на Марсе, наличие на этой планете жизни почти не вызывало бы сомнений. Теперь, однако, их существование должно означать лишь содержание в атмосфере Марса нескольких простых газов, а также наличие на этой планете вулканической активности, солнечного света или грозовых разрядов. Сравнительно недавно при воссоздании в лабораторных условиях химического состояния Земли до возникновения на ней жизни были получены органические вещества, называемые пуринами и пиримидинами, из которых построена генетическая молекула — сама ДНК. Процессы, аналогичные описанным, должны были дать начало первичному бульону, из которого, как полагают биологи и химики, состояли моря 3 тысячи миллионов лет назад. Органические вещества стали концентрироваться в отдельных участках, вероятно, в высыхающей пене по берегам, или же в крошечных, суспендированных капельках. В результате дальнейшего воздействия энергии, такой как ультрафиолетовое излучение Солнца, они объединялись в более крупные молекулы. В наши дни большие органические молекулы не могли бы сохраняться достаточно долго, чтобы оказаться замеченными. Они были бы быстро поглощены или разрушены бактериями или другими живыми существами. Но бактерии и прочие организмы появились гораздо позднее, а в то далекое время большие органические молекулы могли в целости и сохранности дрейфовать в густеющем бульоне. В какой-то момент случайно образовалась замечательная молекула. Мы назовем ее репликатором. Это не обязательно была самая большая или самая сложная из всех существовавших тогда молекул, но она обладала необыкновенным свойством – способностью создавать копии самой себя. Может показаться, что такое событие вряд ли могло произойти, и в самом деле оно было крайне маловероятным. В масштабах времени, отпущенного каждому человеку, события, вероятность которых так мала, следует считать практически невозможными. Именно поэтому вам никогда не удастся получить большой выигрыш в футбольном тотализаторе. Но мы, люди, в своих оценках вероятном и невероятного, не привыкли оперировать сотнями миллионов лет. Если бы вы заполняли купоны тотализатора еженедельно на протяжении 100 миллионов лет, вы, по всей вероятности, сорвали бы несколько больших кушей. На самом деле вообразить молекулу, которая создает собственные копии, вовсе не так трудно, как это кажется сначала, да и возникнуть она должна всего один раз. Представьте себе репликатор как форму для отливки или матрицу, как большую молекулу, состоящую из сложной цепи разного рода более мелких молекул, играющих роль строительных блоков. Эти блоки в изобилии содержались в бульоне, окружавшем репликатор. Допустим теперь, что каждый строительный блок обладал сродством к другим блокам одного с ним рода. В таком случае всякий раз, когда какой-нибудь строительный блок, находившийся в бульоне, оказывался возле той части репликатора, которому у него было сродство, он там и оставался. Прикрепляющиеся таким образом строительные блоки автоматически располагались в той же последовательности, что и блоки репликатора. Поэтому легко представить себе, что они соединялись друг с другом, образуя стабильную цепь, подобно тому, как это происходило при образовании самого репликатора. Этот процесс может продолжаться в форме постепенного наложения одного слоя на другой. Именно так образуются кристаллы. Но две цепи могут и разойтись, и в таком случае получится два репликатора, каждый из которых будет продолжать создавать копии. Более сложная возможность заключается в том, что каждый строительный блок обладает сродством не к таким же, а к другого рода блокам, причем это сродство взаимно. В таком случае репликатор выступает в качестве матрицы для образования не идентичной копии, а именно негатива, который, в свою очередь, вновь создает копию исходного позитива. Для наших целей не имеет значения, относился ли первоначальный процесс репликации к типу позитив-негатив или позитив-позитив, Хотя следует отметить, что современные эквиваленты первого репликатора, молекулы ДНК, реплицируются по типу позитив-негатив. Важно то, что в мир пришла новая форма стабильности. Прежде особого обилия сложных молекул какого-то одного типа в бульоне по всей вероятности не было, потому что образование молекул каждого типа зависело от случайного соединения строительных блоков в ту или иную определенную конфигурацию. С возникновением репликатора его копии – Вероятно, быстро распространялись в морях, пока запасы молекул, составляющих мелкие строительные блоки, не начали истощаться и другие крупные молекулы не стали образовываться все реже. Итак, мы кажется, получили обширную популяцию идентичных копий. Однако теперь следует сказать об одном важном свойстве любого процесса копирования. Оно несовершенно. Случаются ошибки. Я надеюсь, что в этой книге нет опечаток, но при внимательном чтении одну-две вы, возможно, обнаружите. Они, вероятно, не приводят к серьезным искажениям текста, потому что это ошибки первого поколения. Представьте себе, однако, что происходило в те времена, когда книгопечатаний еще не было, и такие книги, как Библия, переписывали от руки. Все переписчики, как бы они ни были внимательны, неизбежно делали сколько-то ошибок, а некоторые даже были склонны сознательно вносить небольшие улучшения. Если бы все они переписывались с одного оригинала, искажения смысла были бы незначительными. Но как только копии начинают делать с других копий, которые в свое время также были сделаны с копий, ошибки накапливаются и дело принимает серьезный оборот. Мы считаем, что ошибки при копировании – это плохо, если речь идет об исторических документах, трудно представить себе примеры, когда ошибки можно было бы назвать улучшениями. Однако, когда при переводе септуагинты неверно перевели еврейское слово, означающее «молодая женщина» греческим словом, означающим «девственница», в результате чего получилось пророчество «сей дева в очреве примет и родит сына», то можно по меньшей мере сказать, что это положило начало чему-то значительному. Несколько встревоженных корреспондентов выразили сомнение в том, что при переводе библейского пророчества действительно была допущена ошибка, превратившая молодую женщину в девственницу, и призвали меня к ответу. В наши дни оскорбление религиозных чувств – дело рискованное, так что я лучше подчинюсь. В сущности, это доставит мне удовольствие, так как ученым редко удается всласть пропылиться в библиотеке, позволив себе такую роскошь, как составление чисто академического примечания. На самом деле знатокам Библии эта ошибка хорошо известна, и они не дискутируют по этому поводу. У пророка Исаии мы находим слово «альма», что по-еврейски бесспорно означает «молодая женщина», отнюдь не подразумевая девственность. Если бы речь шла о девственнице, можно было бы использовать слово битула. Двусмысленное английское слово «мейден» показывает, как легко соскользнуть с одного прочтения на другое. Мутация произошла, когда в дохристианском греческом переводе, известном под названием «септуагинта», «альма» превратилась в «парфенос», что действительно означает «девственница». Матфей, разумеется, не апостол и современник Христа, а автор Евангелия, написанного много лет спустя в своем изложении, которое, видимо, представляет собой производные версии Септуагинды, из 15 греческих слов, идентичны все, кроме двух, цитирует Исаию, когда говорит «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Имануил. Среди исследователей христианства широко распространено мнение, что история о беспорочном зачатии Иисуса была поздней вставкой, предположительно внесенной одним из греко-говорящих христиан, чтобы создать впечатление, что пророчество, неверно переведенное, сбылось. В современных версиях, таких как New English Bible, в книге пророка Исаии правильно дано «молодая женщина». Столь же правильно в книге Матфея оставлена дева, поскольку она переведена с греческого. Во всяком случае, как мы увидим, ошибки, допускаемые биологическими репликаторами при копировании, могут привести к реальным улучшениям, и для прогрессивной эволюции жизни возникновение некоторого количества ошибок имело существенное значение. Мы не знаем, насколько точно исходные молекулы репликатора создавали свои копии. Их современные потомки, молекулы ДНК, удивительно добросовестны по сравнению с большинством точнейших механизмов копирования, созданных человеком. Но даже они время от времени допускают ошибки, и в итоге именно эти ошибки делают возможную эволюцию. Вероятно, исходные репликаторы допускали гораздо больше ошибок, но в любом случае мы можем быть уверены, что ошибки совершались и что они были кумулятивными. По мере того, как возникали и множились ошибки копирования, первобытный бульон наполнялся не идентичными репликами, а реплицирующимися молекулами нескольких разных типов, происходивших от одного и того же предка. Были ли некоторые типы более многочисленны, чем другие? Почти, наверное, да. Одни типы, несомненно, изначально обладали большей стабильностью, чем другие. Среди уже образовавшихся молекул вероятность распада для них была ниже, чем для других. Молекул первого типа в бульоне становилось относительно больше не только потому, что это логически следует из их долголетия, но также потому, что они располагали большим временем для самокопирования. Поэтому долгоживущие репликаторы оказывались более многочисленными и при прочих равных условиях в популяции макромолекул должно было возникнуть эволюционное направление в сторону большей продолжительности жизни. Однако прочие условия, по всей вероятности, не были равными, и еще одним свойством одного из типов репликатора, которое должно было играть даже более важную роль в его распространении в популяции, оказалась скорость репликации или плодовитость. Если молекулы репликатора типа А создают свои копии в среднем один раз в неделю, а типа Б один раз в час – то нетрудно понять, что очень скоро число молекул типа B сильно превысит число молекул типа A, даже если молекулы A живут гораздо дольше, чем B. Поэтому в бульоне, по-видимому, существовало эволюционное направление, ведущее к более высокой плодовитости молекул. Третий признак молекул репликаторов, который должен был сохраняться отбором – Точность репликации. Если молекулы типа X и типа Y выживают в течение некоторого времени и реплицируются с постоянной скоростью, причем молекулы X совершают по одной ошибке при каждой десятой репликации, а молекулы Y при каждой сотой, то очевидно, что численность молекул Y будет возрастать. Контингент молекул X в популяции теряет не только самих заблудших детей, но и всех их фактических или потенциальных потомков. Тем, кто уже знает кое-что об эволюции, последнее замечание может показаться несколько парадоксальным. Можем ли мы примирить представление об ошибках копирования как о важной предпосылке, обеспечивающей возможность эволюции, с утверждением, что естественный отбор благоприятствует точности копирования? Ответ состоит в том, что хотя мы воспринимаем, пусть не вполне четко, эволюцию как нечто хорошее, тем более что сами являемся ее продуктами, в действительности ничто на свете не хочет эволюционировать. Эволюция просто происходит, хотим мы этого или нет, несмотря на все усилия репликаторов, а в наши дни генов предотвратить ее. Жак-Люсьен Моно. Очень четко сказал об этом в своей спенсеровской лекции, предварительно саркастически заметив. У эволюционной теории имеется еще один любопытный аспект. Каждый полагает, что он понимает ее. Вернемся к первичному бульону. По-видимому, его стали заселять стабильные разновидности молекул. Стабильные в том смысле, что отдельные молекулы либо сохранялись в течение длительного времени, либо быстро реплицировались, либо реплицировались очень точно. Эволюционные направления, ведущие к стабильности этих трех типов, выражались в следующем. Если бы вы взяли пробы бульона в два разных момента времени, то вторая проба содержала бы больше типов с высокими продолжительностью жизни, плодовитостью и точностью копирования. Это в сущности то, что имеет в виду биолог, говоря об эволюции применительно к живым организмам. И совершается она с помощью того же самого механизма – естественного отбора. Должны ли мы в таком случае называть эти первоначальные молекулы-репликаторы живыми? Да какая разница? Допустим, я скажу, величайшим из когда-либо живших на Земле людей был Дарвин. А вы возразите, нет, Ньютон. Но я надеюсь, что наш спор на этом прекратится. Мысль моя заключается в том, что, как бы ни разрешился наш спор, ни один важный вывод от этого не изменится. В истории жизни и свершения Ньютона и Дарвина не произойдет никаких изменений, независимо от того, будем мы называть их великими или нет. Точно так же история молекул репликаторов, возможно, протекала примерно так, как я это описываю, независимо от того, будем ли мы называть их живыми. Причина извечных мучений человечества заключается в неспособности слишком многих из нас понять, что слова — это лишь орудие, существующее для того, чтобы ими пользоваться, и что если в словаре имеется такое слово, как «живой», то из этого вовсе не следует, что оно обозначает нечто определенное в реальном мире. Будем мы называть первичные репликаторы живыми или нет, они были нашими предками, нашими родоначальниками. Следующее важное звено в наших рассуждениях, на которое делал упор сам Дарвин, хотя он имел в виду растения и животных, это конкуренция. Кровичный бульон не мог обеспечить существование бесконечного числа молекул-репликаторов. Не говоря уже о конечных размерах Земли, важную роль должны были играть другие лимитирующие факторы. Описывая репликатор как матрицу или форму для отливки, мы предполагали, что он был погружен в бульон, богатый мелкими строительными блоками, то есть молекулами, необходимыми для создания копий. Но с возрастанием численности репликаторов эти блоки стали использоваться с такой скоростью, что очень быстро оказались дефицитным и дорогостоящим ресурсом. Репликаторы разных типов или штаммов конкурировали за них. Мы рассматривали факторы, которые могли участвовать в увеличении численности репликаторов предпочтительных типов. Теперь мы видим, что репликаторы, которым отбор благоприятствовал в меньшей степени, должны были действительно стать в результате отбора менее многочисленными, и в конечном счете многие их линии должны были вымереть. Между разными типами репликаторов шла борьба за существование. Они не знали, что они борются, и не беспокоились об этом. Борьба шла без недобрых чувств, да и в сущности вообще безо всяких чувств. Но они боролись в том смысле, что любая ошибка копирования, в результате которой создавался новый, более высокий уровень стабильности или новый способ, позволяющий снизить стабильность противников, автоматически сохранялась и размножалась. Процесс совершенствования был кумулятивным. Способы повышения собственной стабильности или снижения стабильности противников становились более изощренными и эффективными. Некоторые из репликаторов могли даже открыть химический способ разрушения молекул противников и использовать освобождающиеся при этом строительные блоки для создания собственных копий. Такие протохищники одновременно получали пищу и устраняли конкурентов. Другие репликаторы, вероятно, открыли способ защитить себя химически или физически, отгородившись белковой стенкой. Возможно, именно так возникли первые живые клетки. Репликаторы стали не просто существовать, но и строить для себя некие контейнеры, носители, обеспечивающие им непрерывное существование. При этом выжили репликаторы, сумевшие построить для себя машины выживания, в которых можно было существовать. Первые машины выживания, вероятно, состояли всего лишь из защитной оболочки. Однако обеспечивать себе возможность существования становилось все труднее по мере того, как появлялись новые противники, обладавшие более совершенными и эффективными машинами выживания. Машины увеличивались в размерах и совершенствовались, причем процесс этот носил кумулятивный и прогрессивный характер. Должен ли был существовать какой-то предел постепенному совершенствованию способов и материальных средств, использовавшихся репликаторами для продолжения собственного существования на свете? Времени для совершенствования, очевидно, было предостаточно. А какие фантастические механизмы самосохранения принесут грядущие тысячелетия? Какова судьба древних репликаторов теперь, спустя 4 помноженные на десять девятой степени лет? Они не вымерли. Ибо они — непревзойденные мастера в искусстве выживания. Но не надо искать их в океане, они давно перестали свободно и непринужденно парить в его водах. Теперь они собраны в огромные колонии, находятся в полной безопасности в гигантских неуклюжих роботах, отгороженные от внешнего мира, общаясь с ним извилистыми непрямыми путями и воздействуя на него с помощью дистанционного управления. Они присутствуют в вас и во мне. Они создали нас, наши души и тела. Единственный смысл нашего существования — их сохранение. Они прошли длинный путь, эти репликаторы. Теперь они существуют под названием генов, а мы служим для них машинами выживания. Теперь они собраны в огромные колонии и находятся в полной безопасности в гигантских неуклюжих роботах. Этот отрывок цитировали вновь и вновь, радостно приводя его как доказательство моего оголтелого генетического детерминизма. Проблема частично связана с широко распространенными, но ошибочными ассоциациями, возникающими при слове «робот». Мы живем в золотом веке электроники, когда роботы перестали быть жесткими, несгибаемыми идиотами и способны к обучению, мышлению и творчеству. По иронии, еще в 1920 году, когда Карл Чапок придумал это слово, роботы были механическими существами, которые в конце концов приобрели человеческие качества, например, способность влюбиться. Люди, полагающие, что роботы по определению более детерминистичны, чем человеческие существа, заблуждаются. Это не распространяется на людей религиозных, которые в соответствии со своей верой могут считать, что человек наделен божественным даром свободной воли, в которой отказано простым машинам. Если, подобно большинству критиков моего высказывания о неуклюжих роботах, вы не религиозны, то приготовьтесь к следующему вопросу. Кто же вы, по-вашему, если не робот, пусть и очень сложный? Я обсуждал это в своей книге «Расширенный фенотип». Ошибка эта содержала в себе еще один эффект — мутацию. Точно так же, как с теологической точки зрения казалось необходимым, чтобы Христос был рожден девственницей, кажется демонологически необходимым, чтобы любой сторонник генетического детерминизма, заслуживающий такого звания, верил, что гены контролируют любой аспект нашего поведения. Я написала о генетических репликаторах, что они создали нас, наши души и тела. Належащим образом искаженной цитате, например, в книге Стивена Роуза, Леона Кеймина, Ричарда Левантина «Не в наших генах», страница 287, а до этого в научной статье Левантина это прозвучало как «Они контролируют нас, наши души и тела». Я думаю, что смысл использованного мною слова «создали» очевиден, и что он сильно отличается от смысла слова «контролируют». Каждый может понять, что в действительности гены не контролируют свои создания в буквальном смысле, критикуемым как детерминизм. Мы без труда, даже безо всякого труда бросаем им вызов всякий раз, когда используем противозачаточные средства.